Глава 12 Натка лежала в постели и смотрела в потолок. Была глубокая ночь, а сон никак не шел. мысли роились в голове Наташи, наскакивая друг на дружку, мешая уснуть и вызывая какое-то томящее волнение. Через два дня выпуск. Натка повозилась под одеялом, устраиваясь поудобнее. Было немного страшно, и в то же время не терпелось перейти и этот рубеж. Что там в их самостоятельной работе? Как будет все? Что ждет их? Викс намекнул, что будет загранкомандировка. И Надка все гадала, куда. Она вдруг вспомнила, что когда-то, давно, мечтали они с Машкой ездить на дорогих машинах, в бриллиантах, мир спасать. Надка улыбнулась. Наивные были, глупенькие. А сейчас... Надка вдруг четко поняла, насколько она изменилась за эти пять лет. Даже не изменилась, а просто стала другой. Смелой, быстрой, дерзкой. Как много она сейчас умеет. Как изменились ее рефлексы, привычки, речь, движения, жесты. И думать стала она по-другому совсем. Словно кто-то залез в ее голову и перенастроил все по-другому. Кто-то. Преподаватели, кураторы, инструкторы. Каждый день. Настойчиво, упорно перенастраивали всю надку и тело, и мысли. Тренировки, тренировки, тренировки. Страшные, веселые, жестокие довольно часто. Постепенно тренировки из нежного комнатного цветка сделали воина – валькирию. Натка повертелась еще, пытаясь все-таки уснуть, но мысли настойчиво заставляли открыть глаза и смотреть в темное окно. Надка перебирала памяти все, что случилось с ней за три года. Пыталась найти тот момент, когда началась переделка в новую Надку. И не смогла. Выпуск. На спинке стула висел ее китель с новенькими лейтенантскими погонами, тускло мерцая звездочками на погонах. «Лейтенант Соловей!» Надка улыбнулась. «Надо же!» Надка вдруг вспомнила про музей, про черную дверь, Какая-то мысль не давала ей покоя, что-то хотела она, что-то надо, обязательно надо было сделать. Черная дверь. Сестры. Клятва. Вот! Клятва! Перед выпуском клятва у черной двери. Надка вдруг села на кровати. Мурашки! Машкин свистящий шепот раздался в темноте. Ты тоже не спишь? Я тоже не сплю! Подала голос Лика. «Так чего тогда? Давайте свет включим, посидим!» – в голос сказала Светка, и Свет резанул по глазам. Девчонки заморгали. «Девки, давайте клятву дадим!» – сказала Надка. «Перед отъездом самым, у двери!» «Я думала, ты не вспомнишь!» – улыбнулась Светка, вытаскивая из тумбочки печенье, коробку сока и стаканчики. «Меня твоя мысль тогда еще зацепила!» «Мне тоже нравится!» – Лика потянулась к печенью. «Девки!» – Машка вытаращила глаза. «Это же как ритуал! Как будто мы сестры, Как будто мы… Вот…» Она от избытка чувств вскочила с кровати, метнулась к тумбочке и с разбегу плюхнулась обратно. В руке у нее была тетрадка и карандаш. «Давайте!» Они до самого утра сочиняли текст клятвы, обсуждая каждое слово, обдумывая все, что нужно, чтобы прозвучало в ней. Надка смотрела на них и не узнавала. Перед ней сидели на кроватях с растрепанными волосами такие взрослые, мудрые и красивые девочки. Воины. Она любовалась их горящими глазами, чистыми, совсем юными лицами, стремительными и четкими жестами. Как Светка сдвигает брови, задумавшись. Как Машка нервно накручивает красные свои волосы на палец. Как нежно улыбается Лика, Надка смотрела на своих таких родных уже девчонок и охватывал ее восторг от того, что они не просто девочки, не просто даже воины, не просто подруги, а нечто большее. Сестры. И даже больше. Четыре половинки одного целого. Вот что они такое. Надка улыбнулась счастливо. «Мурашки, а ты чего молчишь?» – Машка дернула Надку за волосы. «Давай тоже. Твоя же идея!» «Подожди, Маш!» – Надка обвела всех взглядом. «Я хочу вам сказать, девки, я вас люблю. Очень. И счастливо, что мы вместе». Они обнялись, завозились на кровати, смеясь. Тетрадка полетела на пол, покатился по полу карандаш. «Стойте, дурищи!» – Лика нырнула за карандашом. «Давайте дальше сочинять, а то утро уже скоро». И они снова уселись, закутавшись в одеяло, склонившись над простой тетрадкой в клеточку с зеленой обложкой, чтобы написать на ее немного помятых страничках самую главную клятву в их жизни. День выпуска начался как обычно. Быстро позавтракав, девчонки надели свою лейтенантскую форму и пошли к Виксу в кабинет. Начальник поприветствовал их, усадил в кресло. «Никакой помпы не предвидится», – улыбнулся он. «Сейчас я выдам ваши служебные удостоверения и все. На этом можно считать, ваше обучение закончено». «Как?» – Машка даже привстала. «И все? Берите удостоверение и мотайте девки на работу?» Красная. Виктор Сергеевич покачал головой. «Ну что за склонность к дешевому драматизму?» «Конечно не так!» «Сейчас получите удостоверение. Вечером для вас праздник. Отвальная. Вместе с преподавателями, кураторами. До этого соберетесь, упакуете вещи, оружие. А завтра с утра за вами заедет ваш новый начальник, руководитель вашей группы. Мой, кстати, старинный друг, очень хороший человек, полковник Раскатов. Такой сценарий вас устроит, мадам Паника? «Устроит», – улыбнулась Машка. «Ну вот и ладненько», – Викс потер ладони. «Ну, без предисловий». Начальник открыл ящик стола и достал четыре красные навехонькие книжицы удостоверений с золотым гербом на обложке. Девчонки затаили дыхание. Викс, раскрыв первую корочку, протянул ее Светке, потом быстро раздал удостоверение остальным. Надка раскрыла пахнущую типографией Ксиву. Увидела свою фотографию, имя, звание и должность. Специалист тактических контактных сценариев. Вот и все. Стало даже немного грустно. Надка вдруг поняла, что ожидаемое долгое событие никогда не бывает таким, как хочется. Как Новый год. Она подняла глаза на начальника. Значит дальше. Викс, выдержав паузу, чтобы дать возможность девчонкам рассмотреть свои удостоверения, продолжил. Первая ваша командировка на полгода. За рубеж. Будете помогать нашим военным специалистам. Прикрывать их. «Охранять и делать все, чему мы вас научили. Это и стажировка, и работа. Чтобы немного попривыкли. Командиром группы с этого момента назначается лейтенант Шторм. Слушаться ее как... как себя». «А куда мы поедем?» – спросила Надка. «Все узнаете. Миссия немного секретная. Официально нас вроде нет в этой стране. Но неофициально помогаем. Ну, подробнее вам полковник Раскатов расскажет». «А разве так можно?» – спросила Машка. «Ох, Мария! Если бы все делалось так и только так, как можно, ничего бы не было уже!» «Все можно, дорогая моя лейтенант, все можно!» «И запреты нарушать даже, если так нужно!» «Если для страны твоей так нужно!» «Если это правильное дело, которое помогает людям жить спокойнее!» «Если это для мира важно!» «Мир спасать будем!» Ну. Мир спасать вам рановато еще, Викс улыбнулся, хотя с твоим темпераментом и энергией все возможно, Мария, все возможно. Главное, девочки, лицо начальника стало серьезным и усталым, главное, запомните две вещи, никогда не предавать ни себя, ни друзей. Это очень просто сделать, секундная слабость и все, только жить после этого вроде бы и незачем. «Душа у предателя умирает. И...» «Берегите себя. Очень прошу вас». «Хорошо, Виктор Сергеевич», – серьезно совершенно ответила Машка. «Ну, раз хорошо, не смею больше задерживать». Викс опять улыбнулся. «Идите, собирайте вещи, что надо, в кладовой возьмете. И вечером будем пировать. Ну?» Он вдруг раскинул руки. «Идите уже ко мне, родные мои». «Обниму вас, что ли?» Девчонки быстро собрали вещи в огромные сумки, уселись на кроватях, одновременно уставившись на Натку. «Ну, кузнечик, пора?» – волнуясь, спросила Светка. «Я думаю, самое время», – кивнула Натка. «Идемте». Они быстро сделали прически, внимательно осмотрели себя в зеркалах, подправили макияж и вышли в коридор. Шагая в ногу, Обдавая стены коридора решительным цоканьем каблучков, они стремительно шли к музею с какими-то новыми, одухотворенными лицами. Они вошли в музей, встали перед черным мрамором плиты, и волнение охватило натку. «Мурашки, что делать?» – шепотом спросила Машка. «Нужно... читать. Свечки зажечь!» Лика выбежала из музея и через пару минут вбежала обратно с четырьмя свечами. «Свечки зажечь от розы!» – сказала она. Натка одобрительно кивнула. Вся короткая жизнь промелькнула калейдоскопом перед Надкой и показалось ей на секунду, что именно к этому моменту и готовила ее судьба. Горло пересохло от волнения. Она достала тетрадку и сначала дрожащим, А потом все более уверенным голосом начала читать: «Мы, Соловей Наталья, Красная Мария, Шторм Светлана, Снежная Анжелика, прощаясь с золотыми именами наших погибших сестер на этой черной двери перед их памятью, клянемся, что никогда не предадим друг друга, никогда не бросим ни в беде, ни в радости, ни в болезни, ни в бою. Клянемся быть половинками одного целого и все делить поровну». и несчастье, и счастье. Клянемся никогда не делить самое святое – любовь, не мешать любви одной из нас, беречь ее и не предавать в любви. Клянемся не стать скотинами, сохранить навсегда доброту и чистые наши души. Клянемся любить родину, людей, жизнь, друг друга, быть друг для друга семьей, родней, защитой и опорой, быть честными друг к другу, хранить честь, совесть и не испачкать их. Клянемся жить честно, открыто и прямо, по совести. Клянемся никогда не нарушать этой клятвы, а если кто-то из нас нарушит ее, то мы будем судьями для нее, а если надо, и палачами. Простим и навсегда вычеркнем ее из нашей памяти. Клянемся. И девчонки, севшими от волнения голосами, эхом подхватили. Клянемся. Потом они зажгли четыре свечки от вечного огонька, поставили их перед дверью. И какая-то сила, единый порыв, импульс этого торжественного момента бросил их друг другу в объятия. Они стояли крепко обнявшись, молча, слушая, как потрескивают огоньки свечей. Слушая дыхание стоящих рядом, чувствуя, что сейчас их сердца бьются в такт, как одно – что именно сейчас и родилась на свет их группа. И уже не важно, что ждало их завтра, послезавтра, через годы, они знали точно, что они всегда будут вместе и всегда будут друг для друга и семьей, и опорой, и силой, и любовью. Они постояли, обнявшись, молча, несколько минут, потом тихо, стараясь не цокать каблучками, вышли в коридор и плотно закрыли за собой дверь музея. «Вот и все!» – выдохнула Натка. «Тетрадку забыли!» – растерянно прошептала Лика. «Что делать?» «Пусть!» – Светка улыбнулась. «Может, пригодится кому-нибудь!» И они пошли в столовую, где должен был начаться праздник. Утром они встали по привычке рано. Натка сидела на кровати, впервые задумавшись, что делать дальше. Не было занятий, не было ничего. В десять часов за ними должна была приехать машина. «Девки!» – Машка потягивалась, выгибаясь, руками взлохмачивая красную шевелюру. «Хорошо вчера посидели, правда?» «Ага!» – отозвалась Лика. «Не то слово! Машка, тебе пить категорически нельзя! Ты с двух стопок становишься дикой!» «Она и трезвая такая, что неважно, пьет, не пьет!» – Надка потянулась за полотенцем. «Зато танцевала лучше всех!» Светка, вскочив с кровати, попрыгала, размахивая руками. «И смешила всех!» Надка улыбнулась, вспомнив, как хохотали преподаватели и кураторы, когда Машка по очереди начала изображать их. «Да уж!» – Лика накинула халат. «В ударе наша Маша вчера была! В ударе! В угаре она была!» – хохотнула Светка. «Жалкие завистницы!» – проворчала Машка. кутаясь в одеяло и становясь похожей на диковинный белый кактус с красным лохматым цветком на макушке. «Злопыхательницы! Критиканши и заразы! Зависть вас гложет! Зависть, противные вытетки! Еще бы, такой оглушительный успех! Я звезда!» Машка высунула свое лицо и задрала горделиво голову к потолку. «Сказала бы я! В рифму!» – Светка бросила в Машку подушкой. «Звезда, блин!» Надка тоже метнула в Машку подушку. «Вот сучки!» – заверчала Машка. «Двое на одну! Лика, помогай! Уделаем этих гадин!» Но Лика тоже метнула подушку в Машку, засмеявшись. «Это за гонки тебе!» – крикнула она. «Ну все, засранки!» Машка вскочила, схватила подушки за уголки и угрожающе завертела ими. «Держитесь у меня!» Одна подушка полетела в Надку, другая – в Светку. Тут же третья попала в лику и машка тут же пластом грохнулась на пол замахала руками лежачую не бьют лежачую не бьют но никто не пощадил лежачую они втроем навалились на нее принялись щекотать машка извиваясь как змея вереща лупила ладошками напавших девчонок заходилась в смехе и выкрикивала пустите сдохну нафиг сейчас хватит светка лика и натка Разом отпустили Машку и, хохоча, шлепая босыми ногами по полу, унеслись в душевую. «Заразы!» – кричала им вслед Машка. «Догоню! Поодиночке защекочу всех! Дуры!» Она вскочила и побежала вслед, нарвавшись на засаду. Из трех душевых шлангов со свинченными головками в нее полились струи холодной воды. Машка завизжала. И пошла на пролом, выхватывая шланг улики и залила ту с ног до головы. «Вот тебе, зараза блондинистая, вот!» – приговаривала она сквозь смех. А потом они вместе завтракали, весело толкаясь, вызывая улыбки на лицах поваров. «Ох, малые же совсем!» – вздохнула полненькая повар Марина. «Играться бы им, а они на войну поедут!» И сразу смолк смех, стало тихо. Надка вдруг поняла, что за воротами КПП их ждет не просто работа, а именно война. Потому что они воины. А работа воинов – воевать. Они вышли за ворота, нагруженные тяжелыми сумками. На залитой солнцем подъездной дорожке, пофыркивая, стоял черный микроавтобус с черными стеклами и синими мигалками на крыше. Ну, вот и кончились игрушки, одеяла и подушки. тихонько шепнула Машка. А Натка смотрела, как медленно скользила поскрипывая зеленая створка ворот, все больше отсекая их от такого родного и уютного мерка училища. «Как пуповину отсекает», – подумала Натка, Створка, лязгнув, замерла, спрятав закрашенным металлом остаток их детства. На дорожке стояла их волшебная карета, которая должна была отвезти их во взрослую жизнь».